Глава 7. Ровно в 12 Марк стоял у ворот клиники. Садовнику-охраннику что-то передали по рации, он впустил Марка и провел к центральному входу. Это надо заполнить. Здесь соглашение на обработку персональных данных, анкета ну, в общем, все стандартно. Я просто на беседу. Зачем все это? Молодой человек. Это больница закрытого типа. И если вас сюда пригласили, то будьте добры все заполнить. Или можете покинуть больницу». Женщина с натянутой улыбкой указала рукой в сторону выхода. «Можно ручку?» «Конечно. Как все заполните, вас отведут в кабинет руководителя. Сдайте, пожалуйста, мобильный телефон и другие записывающие аудио и видеоустройства, если такие имеются в ячейку». Марк заполнил бумаги. Выключил и сдал свой мобильник. В коридоре появилась приветливая девушка в белоснежном халате. Ее улыбка была искренней. Девушка провела Марка по правому коридору к лестнице, ведущей на второй этаж, и поднялась вместе с ним. Как только кончились ступеньки, перед глазами возникла деревянная дверь, окрашенная в белый цвет, с табличкой, на которой гордо разместилась фамилия и имя главного врача. Герц Александра Альбертовна. Митисра постучалась и распахнула перед Марком дверь. Марк, входите, теперь вы у меня в гостях. Саша была рада его появлению. Прошу вас, садитесь. Марк был напряжен, еще это похмелье, голова раскалывалась. Александре не составила труда заметить это напряжение. Не пугайтесь, здесь так заведено. Да я не пугаюсь съежился Марк. «Вы помните, я говорила, что в моей клинике лечатся в основном известные люди. Никто из них или их родственников не хотел бы быть замеченными посторонними людьми. Именно поэтому окна моего кабинета выходят не на задний двор, а сюда. Я могу принимать пациентов и вести беседу, не переживая, что какой-нибудь журналист решит накопать себе тут на новую статью, прикинувшись нуждающимся в моей помощи». Так что постарайтесь расслабиться. Налить вам кофе или воды? Нет, спасибо. Я обещал, я приехал. Так и зачем вы меня позвали? Вы считаете, что Софи жива? Я не хочу сказать, что не верю в это, но... Но что? Мне хотелось бы задать некоторые вопросы. Есть мнение, что депрессия переродилась в навязчивое стремление найти ее. Это не депрессия переродилась. Я же сказал, Софи жива. Вы имеете в виду то сообщение? Да. Что будет, если вы ошибаетесь? А вы думаете, мне все это приснилось?» Марк встал. «Марк», — Саша произнесла его имя с нежностью, и тоже встала. «Я пойду, ладно? Как отсюда выйти?» Он не дал ей продолжить. «Подождите». Звонила Гретта. Они нашли чемодан Софи. Марк медленно сел обратно.